Покинув автобус, Черноснежка переключила в ней нейролинкере обычно выключенную опцию «Метка друга». Опция эта, относившаяся к категории меток людей, через дополненную реальность высвечивала над головами прописанных людей голографический иконки и текст. Она не давала потерять знакомого в толпе, а также годилась для встречи в людных местах. Но постоянно включенной ее держать не стоило чтобы не выработать нехорошую привычку смотреть на метку вместо лица человека. Тем не менее, сейчас Черноснежка хотела видеть метки своих друзей. Опция послушно включилась. И над уходящим автобусом появились квадраты со скругленными углами. Черноснежка выставила в настройках отображение иконок, но не текста. Так что внутри квадратов отобразились разнообразные символы. Над фука белая шляпа... Обвязанная небесного цвета лентой. Надутай — сова с оранжевыми глазами. Над акерой — схематичная капля. Над чьюири — жёлто-зелёная кошка. Над такому — синие очки. Наконец, над аритой хоруюки — розовый поросёнок. Иконки брались из аватаров, которые люди выбирали в социальных сетях. Первое время после знакомства с Черноснежкой — Хороюки не любил своего школьного аватара в виде розового поросенка, но так и не поменял его, и даже выбрал такую картинку для социальной сети. Черноснежке поросячий аватар страшно нравился, и ее радовало, что Хороюки не отказался от него. Она провожала взглядом удаляющийся автобус и смотрела, как по очереди разрываются местные соединения. Последним исчез аватар в виде розового поросенка. Затем и сам автобус скрылся в потоке, но она продолжала молча высматривать его. «Не унывай ты так, не навсегда ж простились!» Раздались вдруг слова, и кто-то постучал её по третьему снизу позвонку. Подскочив на месте, Черноснежка пискнула и резко обернулась. «Я ничуть не унываю, просто на автобус смотрела!» Воскликнула она, всё же понизив голос. Ника, над чьей головой висела метка, изображавшая красную вишенку, с усмешкой ответила. «Значит, них хандрей, не ни кривись. Давай скорее дорогу перейдём. Автобус до Сугинами уже скоро придёт». «А, ладно», бросила Черноснежка и быстро зашагала в сторону перекрёстка у моста Семидзу. Ника поравнялась с ней и переключилась на ворчливый тон. «И всё же так ни черта не прикольно». Столько всего до сегодняшнего дня наделали, а в последней, самой важной битве так и не поучаствуем. Ничего не поделаешь, так решили на собрании Легиона. Да знаю я знаю, у нас пар тоже слишком за меня переживает. Хотя мне кажется, что раз в битвах за территорию очки между аватарами не передаются, то и правило внезапной смерти не работает. Ну, я тоже так считаю, но... Согласилась Черноснежка как раз когда светофор показал зелёный свет, и они зашагали по переходу. Два командира и лучших бойца Легиона не могли принять участие в битве из-за опасений, что на защиту территории осциллаторий Юниверс может выставить Белую Королеву собственной персоной. Единственное поражение Короля в бою против другого бойца девятого уровня запускало правило внезапной смерти, по которому он терял все свои очки зачем следовало принудительное удаление программы. Но до сих пор короли ни разу не сходились в битве за территорию, и к тому же, как заметила Ника, в таких битвах бёрстлинкеры не менялись очками. Поэтому вполне могло статься и так, что правило внезапной смерти в таком сражении бы не сработало. Но если бы мы присоединились к нашим силам, а среди врагов оказалось бы космос, Рейкер и Леопард не смогли бы сражаться в полную силу. Они бы ни за что не отходили от нас. Тихо проговорила Черноснежка. не надула губы, но кивнула. но ну, это, наверное, так. Но почему-то ты, несмотря на свою осторожность, всё-таки согласилась на псевдобитву за территорию против Зелёных. Хотя с ними был Зелёный Король. С точки зрения игры там была обычная Королевская Битва. Так что если бы вы с Гэр Саном подрались, правило бы сработало. Э, как только рейкеры кроула согласились. Как тебе сказать? Там на кону стояло возвращение Сибы. К тому же мы с Гранды пообещали ни за что не пересекаться. Но пообещали-то только на словах. Неужели ты совсем не задумывалась о том, что это ловушка? И что Гранды с самого начала собрался прийти по твою душу? А, протянула Черноснежка, заканчивая переходить дорогу. Она завернула направо и сразу же увидела перед собой остановку. Дополненная реальность показала таймер ожидания следующего автобуса до Сугинами. Две минуты сорок секунд. Черноснежка ответила Ника уже после того, как остановилась рядом с дорожным знаком. «В последнее время мне начало казаться, что Гранде, наверное, самый загадочный из всех королей, но в то же время самый предсказуемый. У него лишь одна цель». Чтобы ускоренный мир, чтобы Brain Burst 2039 продолжал существовать. Он одобрил пакт о взаимном ненападении Семи Великих Легионов именно потому, что тот помогал его делу. Гранде сам убивает множество эннами, чтобы восполнить недосдачу по очкам. И поэтому он наверняка считает, что планы общества исследования ускорения не должны сбыться. А значит, покуда мы противостоим обществу, он нас поддерживает. «Ха!» — Ника сложила руки на груди, и лицо её приняло выражение «вполне достойная королевы». «Но его поддержка — обоюда острый меч, вернее щит. Сейчас-то он защищает вас. Вернее нас. Но если решит, что мы так или иначе угрожаем ускоренному миру, тот же пойдёт на попятную». «Это так». К тому же я изгнала одного короля, и во всеуслышание заявила, что стремлюсь к прохождению Брейнберста. Пробормотала Черноснежка, затем глубоко вдохнула. Обратила взор к июльскому небу и продолжила. Однако, даже если Гранде станет моим врагом, от одного я не отступлюсь. Я дойду до десятого уровня, встречусь с разработчиком и узнаю, что случится если пробиться через стражей врат имперского замка и коснуться последнего артефакта. Потому что ради этого я и живу». Ника так отшатнулась, словно хотела что-то рефлекторно в ответ выпалить. Но вместо этого сдержанно выдохнула и пару раз качнула головой. «Да, я знаю. Отговаривать тебя цели не стану. Да и мне самой интересно как-нибудь посмотреть, что там внутри имперского замка». Вот именно не могу смириться с тем, что сама я там ни разу не была, а ккроол вот уже который раз заскакивает в гости Не думаю, что он туда так легко заходит, что вот прям заскакивает. Под негромкий смех Ника черноснежка щелкнула по виртуальному рабочему столу и собралась было отключить метки друзей. Но за мгновение до того, как палец коснулся кнопки OK, Краем левого глаза она заметила что-то яркое, нахмурилась и повернулась. С северного кольца улицы Яманоте, то есть из района Накана, к ним приближалась квадратная метка со скругленными углами. И, судя по скорости, не пешком. Кто-то из друзей Черноснежки по социальной сети ехал на автобусе по противоположной стороне дороги. Однако она с трудом верила в происходящее. Почти все в её списке друзей — легионеры Неганебилос. И автобус с ними только что уехал в сторону района Минато. «Тогда кто же это?» Черноснежка прищурилась и рассмотрела в центре меткие изображения в виде книги в твёрдом переплёте на светло-фиолетовом фоне. «А... это метка!» Черноснежка распахнула глаза и поражённо выдохнула. «Мегуми?» Вакамия Мегуми, секретарь школьного совета Умисата. Единственная из её друзей по соцсети не состояла в Легионе. «Эй, ты чего? Знакомого увидела?» С подозрением в голосе спросила Ника. Но Черноснежка молча глядела на иконку и электроавтобус не в силах ответить ей. «Случайность ли?» «Наверняка Мегуми тоже временами выбирается в Синзюку и Сибую». И иногда пересаживается с поезда на автобус. Однако сейчас она ехала на автобусе, который курсировал точно по тому же маршруту, которым ехала Нега Небилос. Вернее, штурмовой отряд для нападения на вражескую территорию. Более того, она ехала буквально на следующем автобусе за ними. Разве не складывается впечатление, что она их преследует? К тому же, хотя сейчас Мэгуми однозначно не являлась Бёрстлинкером, назвать её человеком, никак не связанным с ускоренным миром, было нельзя. Узнала об этом Черноснежка три месяца назад, когда в рамках школьной поездки отправилась на пляж Хиноко-Вакенаву. Там она неожиданно повстречала старого знакомого, в своё время состоявшего в фиолетовом легионе Овал Авроры а потом согласилась сразиться вместе с ним и его ученицами против некоего огромного чудовища. На деле чудовище оказалось прирученным эннами легендарного класса, на спине которого восседал Салфер Потт из Общества Исследования Ускорения. На пару они серьёзно попортили жизнь противникам, но в бой вдруг вмешался незнакомый дуэльный аватар и спас Черноснежку, использовав невероятную способность, позволяющую изменять дуэльный уровень, после чего исчез. И этим аватаром, вне всяких сомнений, была Мегуми. Что именно произошло в тот раз, черноснежка не понимала до сих пор. Некоторое время спустя она нашла повод подключиться к кабеллем к нейролинкеру ролинкеру Мегуми и тщательно изучила содержимое его памяти, но так и не нашла брейнёрст. Поэтому до сих пор она считала случившееся чудом южных островов. «Магуми, почему ты здесь? Почему сейчас?» Мысленно обратилась к подруге Черноснежка и всё ещё вскинутой правой рукой нажала не на функцию отключения меток, а на расширенное зрение. Изображение перед глазами закрыла полупрозрачная трансляция с камеры нейролинкера. Черноснежка дважды щёлкнула по автобусу, увеличив масштаб, а затем до предела выкрутила увеличение всматриваясь в окно с правой стороны. Точно под иконкой в виде книги появилась фигура девушки с короткими мягкими волосами. Мегуми собственной персоной. Она смотрела в пол, и Черноснежка не могла разобрать выражение её лица. И всё же... Ей показалось, она заметила в уголках глаз Мегуми нечто маленькое и блестящее. В следующее мгновение она вполголоса бросила стоявший рядом Ника. «Прости, Ника, я не смогу вернуться в Сугинами!» «А? Что случилось? Потом объясню! В общем, удачи с защитой!» Воскликнула Черноснежка и побежала к тому самому переходу, по которому недавно прошла. Автобус Магоми на борту уже миновал их, не остановившись на перекрёстке, и уехал на юг, так что бежать за ним было бесполезно. И всё же Черноснежка надеялась, по крайней мере, сесть на следующий автобус, Или поймать такси в нужную сторону, чтобы при толики удачи успеть к началу битв за территорию. Она выскочила на проезжую часть, когда светофор как раз начал мигать и услышала позади себя быстрый топот. На ходу обернувшись, Черноснежка негромко воскликнула. «Ника, ты же едешь в Сугинами!» «Послушай-ка, вот это я просто так оставить не могу! Теперь ты командир моего легиона, Снежка!» Её слова пронзили грудь Черноснежки. И ведь Ника права. Несмотря на подозрение в том, что Красная Королева намеренно проиграла в камень-ножницы-бумага, Черноснежка всё же согласилась занять пост, хотя и временного, но всё-таки командира третьего Нега Небилос. И действительно, на её месте Черноснежка тоже не согласилась бы отпустить Ника одну. Добежав до тротуара, Черноснежка остановилась. И снова извинилась. «Прости». Глубоко вдохнув и переведя дыхание, она посмотрела на юг. Автобус с Мегуми уехал достаточно далеко. И с меткой произошло то же, что и со всеми остальными. Она исчезла после разрыва местного соединения. «Что-то не так с тем автобусом?» Услышав напряженный вопрос, Черноснежка повернулась, прямо взглянув в помрачневшее лицо Ника. Кивнула. И коротко объяснила. «Да, на нём едет моя подруга. Сейчас она не Бёрстлинкер. Но я думаю, что когда-то им была. Я не думаю, что это совпадение. То есть она бывший Бёрстлинкер, потерявший все очки и воспоминания? Вероятно. Возможно, я слишком мнительная. Но всё же...» Черноснежка прервалась, нервно прикусив губу. Но Ника решительно постучала её по левой руке. «Я так не думаю, потому что нам с тобой разговоры о воскрешении потерявшего очки Бёрстлинкера должны кое-что напомнить, нет?» Напряжённым голосом спросила она. Черноснежка шумно вдохнула. Ника говорила правду. Ещё совсем недавно черноснежка считала, что такое совершенно невозможно. Но за месяц случилось сразу два события, перевернувших её представление о мире. Сначала они встретили остаточные воспоминания первого красного королера Трайдера, привязанные к телу АСС-комплекта. Затем остаточные воспоминания мародера Дасктейкера, привязанные к правому плечу Вольфрам Цербера. В обоих случаях речь шла о копиях воспоминаний, никак не связанных с реальными телами Бёрстлинкеров, что отличало их от того, что сейчас происходило с Мегуми. Но с другой стороны... Здесь имелась и точка соприкосновения. Воспоминания Редрайдера и Дасктейкера клонировала и использовала в своих целях общество исследования ускорения. Поводом к тому, что три месяца назад на Окинаве Мегуми, пусть и временно, но вновь обрела знания и силу Бёрстлинкера, стало опять же то самое общество, против которого Легион сейчас и готовил атаку в Минато-3. «Если общество каким-либо образом её контролирует, я должна отправиться за ней», объявила Черноснежка, и Ника даже не попыталась возразить. «Раз так, то и я пойду. Но... но если среди противников окажется космос, рано или поздно с ней всё равно придётся сразиться. К тому же, как я уже сказала, я не могу отпустить тебя одну, как твой легионер». Ника бесстрашно ухмыльнулась, посмотрела в западное небо и добавила. «Да, за защиту сугинами можешь не волноваться. В Нейриме осталось 30 экс-промевцев. Они сугинами играючи защитят. Верь в них, они сильные». «Да, я верю». Черноснежка вдруг ощутила, как горло подступил комок. Кое-как проглотив его, она кивнула. «И ведь действительно...» Неганебилас уже перестал быть тем маленьким легионом, которому едва хватало сил защищать одну зону. Поначалу в нём состояли лишь Черноснежка да Хороюки, но потом добавился Такому, за ним Чиюри, потом вернулись фука Утай и Акера. Сегодня присоединились Эшероллер, Бушутан, Оливграб и Трелит Тетраксид. Наконец с ними была и Архангел Метатрон, пусть и не отображавшаяся в системном списке. В общей сложности Легион разросся до 50 человек и охватил 8 зон. В тот день, когда Черноснежка узнала, что убила первого красного короля Рет-Райдера с подачи белой королевы Уайт-Космос, в тот день, когда она направила нож на свою старшую сестру, ей казалось, что она потеряла всё. Её выгнали из дома в Минато. Она поступила в школу в далёком Сугинаме но даже тогда отказывалась подключать нейролинкер к глобальной сети и жила внутри маленькой черной скорлупы. Но спустя полтора года настал тот день, в который скорлупу разбил аватар в виде розового поросенка, встретившийся ей в локальной сети школы на корте для виртуального сквоша. Затем он разбил свою скорлупу, обратился серебряной вороной, и его прекрасные крылья проложили им путь. И если этот самый путь привёл их сегодня сюда, то повернуть назад Черноснежка уже не могла. Пусть ей и грозила потеря всех очков. Она должна была сразиться вместе с остальными, иначе зачем же она принимала пост командира Легиона? Простите меня, Фука, Харуюки, но разрешите хоть раз нарушить обещание. Что до тебя, Мигуми, то если общество исследования ускорения отравляет тебе жизнь, и я как подруга... «Обязательно спасу тебя!» Мысленно обратившись к дорогим ей людям, Черноснежка обернулась. С севера как раз подъезжал третий автобус. Ника сжала кулак и бодро стукнула им по ладони. «Ну все, я воспылала! Все-таки в битвах за территорию гораздо лучше нападать!» «Как ни странно, я с тобой согласна!» Королевы обменялись улыбками и побежали в сторону автобусной остановки.